Глава шестая. Ученик. «Тихо, торопыги!» — встал впереди Ника-тренер. «Вы что забыли в моем доме? Этот мальчишка мне должен. Не буди лиха. Дай забрать то, что нам причитается». Глок скрестил руки за спиной и наклонил голову в бок. Все его свита обнажила мечи, некоторые в другой руке держали еще и нож. Учитель взял у Ганса откуда-то нарисовавшееся полотенце и вытер им лицо от крови. Меч в ножных ему тоже передали. «Это правда?» — обратился он к Нику. «Нет», — ответил тот, как можно спокойней. «Я отдал ему деньги». «Через мать его три месяца!» — заорал вышедший из себя Глок. «Тварь! Ты представляешь, во что мне это стало?» «Я тебе и проценты насыпал в рожу, если не помнишь», — огрызнулся Ник. «Так он отдал деньги или нет?» Посмотрев на свою кровь на полотенце, переспросил Саймон. Этого недостаточно, сжал зубы Глок. И какая тебе разница, он тебе кто вообще? Не забывай, что ты не красолют, а непонятно кто. Так что нечего тут командовать. Хочешь остаться живым, отдавай пацана. Саймон повесил меч на поясе и сложил тряпочку несколько раз в аккуратный ромбик. Я мастер душ, червивая это колбаса, а это мой ученик. Он коротким движением головы указал на Ника. «Еще вопросы будут?» После этого тренер создал в руке шар огня и словно в пузыре с прохладной водочкой пошевелил внутри пальцами. Вормлинги в страхе отступили на пару шагов. Оно и понятно. Ник и сам был под впечатлением. Создавать магию без катализатора могли только мастера, а ими становились чаще всего дворянчики. Им было проще. Души ведь получал тот, кто убивал монстра. Обладая богатством, они просто нанимали отряд воинов, который загонял тварей до нужной кондиции. А дальше дело техники. Только нанести последний удар. И так, пока количество душ не достигнет нужной отметки. По уже же видно, что все эти души он добыл самостоятельно. Денег у него не то чтобы много, но в реалиях Ариста он был обычным нищебродом. Ну ладно, обеспеченным нищебродом но в придачу полукровкой. Такой противник не только грозный маг, но и сильный воин. Ему не нужно экономить на емировой руде. Он всех и так испепелит. А вот Глоку ответный фертель влетит в копеечку. И она будет стоить дороже долго Ника. Но с другой стороны, в нем заграла гордость. «Живи пока!» «Тебя, крыса! Я скормлю твоим же родственникам!» «Идем отсюда!» Скомандовал он вормлингом. Ник выдохнул. Сенсей спас его от судьбы стать элитным фаршем. Осталось теперь договориться об условиях. Додумать он не успел, потому что раздался истошный крик Глока, а затем начался лютый трэш. Саймону снесло башню, и он запустил в спину самодовольному вормингу столб пламени и попутно выкосил им еще пятерых. Те катались по земле, пытаясь сбить огонь. Саймон оголил меч настолько быстро, что ему могли бы позавидовать заправские ковбои. «Ник!» – он отвернулся на звук голоса, и ему в руку вложили клинок. «Давай, помогай!» Ганс тоже присоединился. Благодаря мгновенной атаке осталось только четверо противников. Одного сенсей зарубил сразу. Ник, словно это какой-то сюр, тоже поспешил на помощь и взял на себя отбившегося от толпы вормлинга. «Одно дело угрожать мечом, а другое дело им сражаться». Благодаря своим рефлексам он уклонялся от колющих ударов, просто отпрыгивая. Но проблема была во второй руке с ножом. Как только они скрещивали клинки, этот урод пытался ей чикнуть в лицо или в плечо. Где-то сбоку раздался треск поваленного забора. Этот другой ворминг не выдержал напора Саймона и подумал спастись бегством. «Кто крыса, сука? Кто?» Тренер размажил ему башку сапогом и продолжал топтаться пока там не осталось одно месиво. Ворминг, что сражался с Гансом, бросил меч на землю и поднял руки. Но в ту же секунду его голова, вместе с некстати подвернувшимися кистями, свалились отрубленные. Остался лишь противник Ника. Видя, что здесь пленных не берут, тот решил сражаться до последнего. Но все закончилось одним метким броском шляпы Саймона, которая застряла у Ворминга в виске. Он покачнулся налево, выровнялся... Взялся за острый край головного убора и порезал себе пальцы в кровь. Затем посмотрел на них, выронил меч и эпично шлепнулся на спину. Ганс деловито начал шмонать убитых врагов, вылуживая самое ценное. «Тебе приглашение нужно?» – спросил Саймон, подойдя к Нику, и, нагнувшись, излег смертоносную шляпу. «Понял. Ник решил с ним не спорить. Вдруг тот передумает оставлять его в учениках. Тогда и свидетель сразу лишний нарисуется». Вместе с Гансом они вскоре оттащили трупы на задний двор, где их медленно растворял белый слизень на поводке. «Хороший мальчик, кушай!» – трепал его по спине Ганс. «Это Жоржик!» – познакомил их парень. «Когда-нибудь он и тебя скушает!» – сплюнув сказал Ник. Если честно, его немного трепало после случившегося. К смерти он был привычен, но чаще всего та не происходила столь массово и из-за такого пустяка. «Этот тип реально чокнутый!» Он всегда такой? Не, только никогда его крысой не называй. Ни намека, понял? Не сы. толкнул плечом Ганс. Учитель добрый. В ответ раздалось радостное хлюпанье слизня. А как же... Ник потер пальцами лоб. Я не пойму. За Глока ведь вступится. А кто узнает? Спокойно сказал Ганс, будто они полянку от сорняков пропололи. Да и к тому же, мастеру душ многое позволено. А Глок так... Обычный бандит, каких навалом. Это оно, конечно, так, только ему все равно было не по себе. Когда закончили с кормежкой Жоржика, Ганс отвел его обратно в погреб и запер. Потом занялись обычной бытовухой, приводили забор в порядок, скрывали следы крови на земле и, помывшись, сели втроем за стол. — Скажи, Ник, кто тебя учил кулачному бою? — спросил Саймон, наматывая на трехзубчатую вилку длинную нитку грибной лапши. Ему часто приходилось врать на этот счет, поэтому он без запинки выдал стандартную легенду. «Меня подобрал один старик, когда еще мелким был. Учился у него. Потом ушел ближе к границе. Там работал на побегушках у тамошнего авантюриста. Так, принеси, подай. А он мне показал парочку приемов. Везде понемножку и научился». Ник отправил в рот ненавистные грибы и замолчал. «Пиздишь!» – просто сказал учитель и посыпал солью яичный вареный белок, отнюдь не куриной. Люди культивировали под это дело особый вид ящериц, размножающихся как кролики. Под их содержание выделяли огромные сараи со стеллажами и земляной насыпью для создания нор. Эта пища была дешевой и давала населению достатки белка. Яйца по вкусу похожи на куриные. Единственное различие – это более плотная, тянущаяся скорлупа. Из-за этого их удобнее варить, нежели жарить ник не знал что ответить и молчал бросая взгляды на ганса тот лишь неопределенно дернул плечами впрочем как хочешь вытерся кухонным полотенцем учитель можешь секретничать но покажешь все что знаешь и да спор наш прервали но думаю продолжать нет смысла я беру в месяц 50 коинов с ганса с тебя также многовато я ведь и вас буду учить так что скиньте десяток Ник решил, что тут можно справедливо надавить, тем более деньги ему и самому были нужны. «Я спас твою задницу от Глока, так что нет», быстро парировал Саймон. «Уберетесь тут с Гансом, я на боковую». Еще одной обязанностью стало поддержание жилища и всей территории школы в идеальной чистоте, что не особо его радовало, но уговор есть уговор. Следующую неделю они только и делали, что готовили пищу для сенсея, носили воду, облагораживали территорию и тренировались физически. Также убрали мясо с той огромной кости, что принес Саймон, и вкопали ее как часть забора. Пробежка каждое утро, затем спарринг в рукопашную, Ник объяснял Азыгансу, а тот, в свою очередь, учил его обращению с мечом. Все это время Саймон подходил к ним лишь за каким-то поручением – сгонять в город или сделать что-то по хозяйству – Процесс обучения он не вмешивался и лишь наблюдал. Из-за это 50коинов Ник начал сомневаться в правильности принятого решения и подумывал, как бы под шумок смыться. Единственное, что сдерживало, он не хотел себе во враги мастера душ. Когда твой внутренний сосуд переполняется, ты можешь колдовать без ограничений, пояснял ему Ганс. Дальнейшие души будут лишь усиливать твою магию. Если переусердствовать с заклинаниями, то это скажется на физическом здоровье мага. Так что даже мастера душ предпочитали действовать аккуратно и рассчитывали свой внутренний лимит. Ниже мастеров были подмастери и ученики. Первые – это те, кто заполнил сосуд больше, чем наполовину. Ну а вторые – совсем зеленые новички. Набор душ происходил всю жизнь, и чем сильнее становился маг, тем больше ему нужно было монстров для прогрессирования либо искать противников помогущественнее. Но этим трусливые дворяне не спешили заниматься, ведь достаточно просто стать мастером и снять ограничения. Зачем рисковать жизнью, когда и так все в шоколаде? Богатым хочется пожить подольше. «Собирайтесь!» — сказал им на восьмой день Саймон. «Пойдем в город!» Ник с Гансом метнулись за обмунированием и попутно взяли огромные тюки с амуницией глоковских бедолаг. Учитель хотел это все продать на черном рынке оптом. Транспорта у них не было, так что вместо тренировки вот такая вот ходьба с утяжелением. Они спустились в район крысолюдов, и Саймон уверенно повел их в дебри самого опасного народа в Андервуде. Его сородичи слыли жестокими убийцами и крайне нетерпимо относились к другим расам. Разве что людей более-менее уважали, но только за силу. «Сюда!» – сказал сенсей, и они продолжили спускаться в ложбину где по склонам были разбросаны норы, выдолбленные в камне жилища. Точнее, их сделали с помощью кислоты слизней. Дальше глубина нарастала. Выглядело это так, будто они спускались в карьер по серпантину. В этой области пещера уходила далеко вниз, и здесь крысиный народ нашел приют. Воздух был тяжелый, и чувствовалась примесь других газов. Ник бы тут ни за что жить не стал. Если человеческие дома напоминали огромные термитники то здесь в стенах зияли тысячи нор, будто их прорыла стая кротов. Он подошел к огороженному краю пропасти и хотел посмотреть вниз. «Не смотри», – одернул его сенсей, схватив за рюкзак. «Почему?» – справедливо задал вопрос Ник. «Здесь он ни разу не был по понятным причинам. Еще на подходе с него бы спросили. Людям тут не рады, особенно всяким голодранцам». Вместо Саймона ответил Ганс. «Глубина притягивает. Бывали случаи...» «Когда человека натянуло вниз, стоит только посмотреть». «В смысле?» – не понял он товарища. «Магия магии, но как тогда крысолюды свободно ходили туда-сюда? Если бы существовала бы какая-то тяга, она бы все туда засосала». «Жертвы сами прыгали вниз», – пояснил Ганс. «Ты когда смотришь, в голове что-то щелкает, и хочется спрыгнуть, так что лучше не надо». Ник пожал плечами и пошел дальше. Судя по всему, глубина тут действительно зверская. Больше похоже на заброшенную алмазную шахту, типа кимберлитовой трубки Мир. Так как освещение с потолка не доставало до этих областей, крысолюды развешивали растительные гирлянды прямо на склонах по мере спуска. Из-за этого, чем ближе ты к скале, тем освещеннее и безопаснее было. Наконец Саймон повел их внутрь четырехметровой норы. И тут Ник опять удивился. Оказывается, это даже не отдельное жилище, а целая сеть туннелей. Они шли по освещенному, искусственно вырытому коридору. И по пути им встречались ответления с магазинчиками, как квартиры в малосемейке. Это был крысолюдский рынок. Народ сновал туда-сюда целыми семьями. Тут были и свои нищие попрошайки, и раздирающиеся зазывалы, лоточники с готовой едой, и всякие мутные личности, длиннополых пальто. Один подошел к нему словно из старого советского фильма и распахнув полы, предложил закинуться веселыми травками и грибочками. Внутри такая витрина была усеяна многочисленными кармашками с образцами. Ник махнул рукой, что не надо, и красолют, нервно вытирая нос, отошел назад к стене и, сутулившись, прислонил одну ногу в ожидании покупателя. Здесь было душно, хоть и чувствовалось наличие вентиляции. Они тут же запотели в своих одеяниях. Местные предпочитали как раз-таки носить легкие накидки, от холода их спасала шерсть. Протолкавшись через очередь в общепит, они вскоре добрались до нужного торговца. Под неодобрительные взгляды крысолюдов сбросили рюкзаки на землю и ждали, когда скупщик освободится. Все повторялось по одной схеме. Сначала смотрели на них с Гансом, потом на Саймона, цикали и отворачивались. То и дело, кто-то толкал плечом будто случайно. Но Ник старался не обращать на это внимания. Тут не тот случай, когда можно устроить мордобой. Даже Саймон не в состоянии обуздать разгоряченную толпу. Крысолюды – ужасные ксенофобы. Они всей душой и телом ненавидят другие расы и стремятся их уничтожить. По крайней мере, в мыслях. Законы Андервуда еще как-то их сдерживали на территории трех других округов. Но вот сюда потная рука чиновников не дотягивалась. Здесь царили общинные правила – во многом из-за суровых условий проживания. «Саймон, здравствуй!» Очередь наконец дошла до них, и сенсей поздоровался со скупщиком. Мы вывалили на прилавок все шматье, и дальше учитель долго и нудно торговался за каждый грош. Походу, это была знакомая для спекулянта игра, и он знал, как обращаться с этим кархобором. По итогу, столковались на трех тысячах икоинов за все, обмундирование на 10 человек то, что не слишком сильно обгорело. Хлопнули по рукам, и вскоре они вышли из рыночного туннеля обратно в шахту. — Теперь куда? — спросил Ник с облегчением, расправив плечи. — Обменяем твой камушек. — Точно. Ему же тоже наличные нужны. В этот раз они, наоборот, поднялись почти к самому выходу, и там зашли не в нору, а в широченную пристройку в стене. Она была построена по людским лекалам, Но что-то подсказывало, что само хранилище емировой руды было в скале. Тут все сияло чистотой. Пол выслан аккуратной плиткой, освещение ламповое и мягкие диванчики, обитые фиолетовой кожей, расположились в зоне ожидания. Все для удобства ожидающих. Персонал одет в одну красно-белую форму и состоял в основном из барышень людей. Но Ник не сомневался, что если надо, охрана выбежит из соседней комнаты и предложит совсем другой сервис. Он протянул камень крысолюду с непропорционально огромной башкой и стал дожидаться результатов проверки. По итогу ему выдали 450 коинов и пожелали удачи. Отлично. Полтинник он сразу отдал сенсею. Полукровка взял у него деньги с той же скоростью, с которой вынимал меч, и довольно постучал себя по карманам. Дальше они заскочили в местную аптеку, и Саймон взял заказ на доставку коксальной железы ледяной скалопендры, Им объяснили, что она находится в задней части монстра. «Только заказ нужно доставить в течение суток, иначе она испортится», пояснила симпатичная нанимательница с длинными ухоженными волосами до самой поясницы. «Будет тебе железа», – стукнув по столу мохнатой рукой, сказал Саймон и позвал их на выход. Сейчас они были в полном обмундировании, разве что еды с собой не захватили. Но это быстро исправили. И запасы потащил, угадайте, кто? Правильно, новенький. Отряд потратил еще часа два, чтобы дойти до границ города, и вскоре они вышли через высоченные ворота за территорию Андервуда. Ник снова проникся этим драйвом предстоящего похода. Нервы подстегнули все органы чувств загодя. Скалопендры не считались сильными монстрами, по словам Ганса, но сражений с ними приятного мало. Вижу, Ник ты недоволен, что я не тренирую вас? сказал, не оборачиваясь Саймон. «Буду честен. Ты не скоро достигнешь даже его уровня». Он указал из-за спины большим пальцем на Ганса. «Посмотрим, как отреагирует твой сосуд на новую душу. Может быть, из тебя выйдет толковый маг, а пока что будешь тренироваться и больше жрать. Для полноценных боев не хватает массы, ты уж прости». «Понял», – кивнул Ник и поправил лямку рюкзака. Ганс успокоил его, показывая большие пальцы. Мол, видишь, все нормально. Но вместе с этим в нем улавливалась и гордость за себя, что тренировался не зря и что теперь не салага. По бою с Саймоном Ник понял, что разница между ними огромная как в силе, так и в ловкости. Выручало лишь знание приемов и техника, но на ней далеко не выехать. Опытный воин вырубит его на раз-два, это тебе не какие-то там бандиты или алкаши из трущоб. Они шли часов шесть, пока не миновали последнюю заставу. Остановились перекусить и вскоре обнаружили маленькую пещеру с забредшей туда огненной саламандрой. «Ну что, Ник, вперед!» – подтолкнул его учитель. «Будет твоя первая тренировка». Он зачем-то взял его ладонь, будто прощупывая пульс, и закрыл глаза. Потом кивнул и сказал идти. В прошлом путешествии Ник работал больше копьем и в основном попадала всякая мелочь без душ. Ему крупно повезло не напороться на сильных тварей. Саламандр он раньше видел, но не убивал, а с такими крупными еще ни разу не сталкивался. Это было размером со здоровенного алабая, и при приближении грозно открывала зубастую пасть. Возле неба Ник видел слабый огонек, но он знал, что без емировой руды та не сможет выдать полноценное пламя, так что сразу напал, сделав выпад. Шурша камешками, ящерица отскочила в сторону, проворно перебирая лапами, и несколько раз открыла и закрыла пасть. Ник побежал за ней, но та не спешила драться и лишь убегала. Они так играли в догонялки еще полминуты, пока мощный удар хвоста не выбил у него землю из-под ног. Лишь многочисленные тренировки и хорошие рефлексы позволили ему моментально сгруппироваться и перекатиться назад. Меч вошел в подбородок, подпрыгнувшей к нему амфибии. «Не сегодня, дружок!» – подумал он про себя и, выдернув меч, наскочил на раненую, извивающуюся от боли тварь. Рубанул по лапе, чтобы не смогла убежать. Затем, словно топором, стал кромсать шею. В этой области кожа была очень толстой. Недаром и Саламандр делали доспехи. Тварюга долго извивалась, но в конце концов подохла. И Ник почувствовал, как в него, еле заметным теплом, Вошла чужая душа, не такая сильная, как у дракона, но на безрыбье и рак рыба. «Ужасно», – заключил Саймон, – «но работать можно. С храбростью у тебя проблем нет», – все же похвалил он в конце. «Дай сюда руку». Ник опять протянул ему ладонь, и учитель провел ту же процедуру, что и в начале, но в этот раз открыл глаза в непонимании. «Что там?» – спросил его Ник. «Ты впитал душу?» задал вопрос Саймон. «Да, я почувствовал на секунду тепло», подтвердил он, смотря в задумчивое лицо тренера. «А вот я этого не вижу», огорошил учитель. «Твой сосуд пуст».